Слава «Да девятая. Добуди уже его. Ты торопишься куда-то. Яр, ты с дуба рухнул. Шаман же четко сказал. Быстро проводите и назад. В цитадели намечается операция по нашему профилю. К тому же червя выпотрошили всего уже, согласно добавил Зеленый. Пора идти. Да у них уже полгода как намечается, возразил Яр. Ребят, пусть он самостоятельно проснется. Организм сам знает, когда достаточно сна. «Ничего не знаю», — отрезал Игорь. «Буди давай». Алексей слушал противно пронзительный голос Игоря и был ему даже благодарен. Как бы хорошо было понежиться на песочном полу в логове червя, но пора было вставать. Обрывки снов, которые он пытался поймать, уже давным-давно истаили. Да и отложенные на потом системные сообщения призывно мигало на периферии взгляда. Точнее, сообщения. Внимание! На имя имперского мага Алексея доступно два сообщения. Открыть сообщение? Да, нет. Внимание! Вы с достоинством выдержали поединок с более сильным противником, сойдясь в неравной борьбе. Первичная характеристика сила плюс один, текущее значение двенадцать, базовая одиннадцать. Вторичная характеристика концентрация плюс один, текущее значение пять, базовая четыре. Вторичная характеристика удача, плюс один, текущее значение шесть, базовая пять. Вторичная характеристика стойкость, плюс один, текущее значение восемь, базовая семь. То ничего, то сразу же охапкой, недовольно подумал Алексей, понимая теперь, от чего он так быстро отрубился. Ну-ка, что там за сообщение? Внимание, для открытия первого сообщения переведите один процент манопотока на формирование канала связи. Внимание, если тип монопотока не будет соответствовать приложенному образцу, письмо будет уничтожено, а источник самозванца, выдающего себя за адресата, будет выжжен. Согласившись, он почувствовал перед собой порыв ветра, легкий толчок в грудь, и у него в руках появился увесистый сверток. Сообщение прапора, переданное доставившим посылку элементалем, было на удивление лаконичным. «Милорд, высылаю полный комплект имперского мага». «Сообщение Архимагу Ксандру доставлено, штат курьеров расширен до 100 единиц. Отчет по отправленным ранее посылкам пока не поступал». Алексей немного подумал и мысленно надиктовал ответное сообщение. «Отправь половину свободных курьеров мастеру Джо, его права подтверждаю. Веди учет, куда и зачем отправляются курьеры. Как только придет ответ по отправленным посылкам, немедленно выходи на связь. Хвалю за службу». Внимание! Для открытия второго сообщения переведите 1% манопотока на формирование канала связи. Внимание! Если тип манопотока не будет соответствовать приложенному образцу, письмо будет уничтожено, а источник самозванца, выдающего себя за адресата, будет выжжен. «Алексей Саныч, здрасте!» Почему-то шепотом произнес Максимилиан. «Огромное спасибо за посылки! Вот только элементали ваши обратно вернуться не могут!» «Второй континент, он такой. Вход рубль, выход десять». Лучник облизнул губу и продолжил. «Я чего звоню-то? Циту заметно полегчало, но все так же угасает. Надо еще столько же, а лучше в два раза больше». Макс виновато посмотрел на Алексея. «Мне, правда, запретили выходить с вами на связь. Цит говорит, что у вас ситуация не лучше, но так будет правильно. Ведь вы обязательно что-нибудь придумаете, а мы...» «А мы вам поможем», мысленно закончил Алексей, вызывая перед собой интерфейс. «Передать 50% манопотока на поддержание удаленной точки доступа. Да, нет. Внимание, соотношение затрачиваемой и полезной энергии составляет 1 к 50». «Да», — решительно подтвердил вольный маг и философски подумал. «Ну, не будет у меня под наполненного резервуара. Придется пить склянки с маной и медитировать, как не в себя». «Почувствуй себя хе -хе, обычным магом без роялей. И все же, какие грабительские расценки!» Он с тоской посмотрел на уменьшившийся в два раза резервуар и вздохнул. «Не спит он уже!» — прозвучало по духам. «Видно же, что проснулся уже!» «Сколько времени!» — проворчал вольный маг, перевернувшись на левый бок и начиная подниматься с чего-то плаща, заботливо подложенного под него. «Вечер уже!» — хмуро буркнул Игорь и сразу же взял быка за рога. «Как самочувствие? Идти можете?» Алексей поморщился и переформулировал вопрос. «Сколько прошло времени?» «Часов двенадцать». «Сколько?» — слова пацана подействовали лучше ледяного душа. Всю сонливость как рукой сняла, и Алексей чуть не подскочил на месте. «Я готов!» — «Э, подзовис старший из пацанов. «Собираем лагерь и выдвигаемся. Готовность десять минут». «Чего так долго-то?» — не удержался от подколки Алексей. Игорь ему не нравился, да еще и грабительский курс сети основательно подпортил настроение. Одно было хорошо, посылки ребят были доставлены. Он, конечно, поспешил, отправил курьера с сообщением, но ничего страшного, пусть прапор будет на чеку. Игорь злобно зыркнул глазами и в отместку принялся убирать треногу. Хорошо, хоть я успел снять с огня котелок, от которого аппетитно пахло чем-то вкусным. «Злой ты, Игорь!» — подумал про себя Алексей, с благодарностью принимая от Яра котелок и деревянную ложку. «Добрее надо быть!» Как наши спасенные, Алексей кивнул на медитирующего паломника и пацана-паладина. «Норма!» — улыбнулся Яр, зачерпывая из котелка ужин. «Мы вовремя подоспели». «Знаешь, что, Яр!» — сказал Алексей, тщательно проживав что-то похожее на гречневую кашу с грибами. «Я знаю многих пацанов вашего возраста, которые учились со мной в академии». «И что-то мне подсказывает», — Алексей многозначительно посмотрел на Яра. «Что вы с ними?» «Из одного приюта с одинаковой присягой», — подавился Яр. Кхе". «Похлопать?» — миролюбиво уточнил Алексей. «Ха, не, ха -ха, надо». Парень довольно быстро вернул себе самообладание и молча уставился на Алексея. «С кем-то из них мы довольно близки», — протянул Алексей, замечая, как Зеленый прислушивается к их разговору. Например, с Гаем, Юлием и Цезарем. С кем-то, как с Саньком, например, и вовсе друзья. А с Марком у меня даже есть ученическая связь. И что-то мне подсказывает, Алексей хитро прищурился и посмотрел на медитирующего паладина, что Аврелий работал до этого в связке с Марком. «Я неуполномочен обсуждать такие вопросы», тут же открестился Яр. «Вон пусть у Игоря голова болит». Разве кто-то задавал вопросы? и удивился Алексей я в курсе яр имел удовольствие беседовать с константином и обещал в случае чего присмотреть за его воспитанниками за тобой бы кто присмотрел не удержавшись в лес в разговор зеленый одна стычка и без сознания упал бывает невозмутимо отреагировал алексей скажем так я сейчас несколько ограничен в своих возможностях в пещере воцарилась тишина игорь мужественно держал лицо не спеша расспрашивать алексея про своих товарищей. Яры-зеленые, оставив вольного мага в одиночестве, принялись собираться в путь, попутно о чем-то споре. «Крючок закинут», — подумал Алексей, в темпе добивая остатки вкусной каши. Закончив с трапезой, он отцепил с пояса чернильницу и наполнил котелок водой, мгновенно подогрел ее с помощью книги огня и наскоро ополоснул посуду. Стоило ему почувствовать приятное течение воды, как тело тут же зачесалось в самых нежданных местах. «Две минуты погоды не сыграют», — решил маг, и наскоро раздевшись, организовал себе теплый душ. «В первый раз вижу», — донесся до него негромкий голос паломника, «чтобы легендарный Грааль использовали как простую бадью с водой, ведь это же он?» «Многие знания, многие печали», — отшутился Алексей и, наскоро высушившись, натянул на себя новенький комплект имперского мага. «Желаете осуществить привязку полного комплекта имперских магов специализации воздух?» Стоимость десять процентов манапотока. Да, нет. Пассивная защита от стрел. Стоимость один процент манапотока. Да, нет. Пассивный воздушный щит. Стоимость один процент манапотока. Да, нет. Развернуть. Конечно, развернуть. Возмутился Алексей. Десять процентов? Да я же в минус уходить буду. Внимание, привязка полного кожного доспеха имперского мага специализации воздух осуществлена. Свойства. Плюс 10% к силе воздушных заклинаний. Плюс 20% сопротивления к воздушным заклинаниям. Плюс 5% к скорости восстановления маны. Внимание! Привязка штанов имперского мага специализации воздух осуществлена. Свойства. Плюс 5% к силе воздушных заклинаний. Плюс 10% сопротивления к воздушным заклинаниям. Плюс 2,5% к скорости восстановления маны. Внимание, привязка кожаных сапог имперского мага специализации воздух» осуществлена. Свойство – плюс 2% к силе воздушных заклинаний, плюс 4% сопротивления к воздушным заклинаниям, плюс 2,5% к скорости восстановления маны. Внимание, привязка кожного пояса имперского мага специализации воздух» осуществлена. Свойство – плюс 2% к силе воздушных заклинаний, плюс 4% сопротивления к воздушным заклинаниям, плюс два с половиной процента к скорости создания заклинаний. Внимание, привязка кожного капюшона имперского мага, специализация воздух, осуществлена. Свойства. плюс два процента к силе воздушных заклинаний. плюс 4% процента сопротивления к воздушным заклинаниям. плюс два с половиной процента к скорости создания заклинаний. активирована пассивная защита от стрел. Внимание, привязка наручий имперского мага, специализация воздух, осуществлена. Свойства. Плюс 5% к силе воздушных заклинаний. Плюс 2% сопротивления к воздушным заклинаниям. Плюс 10% к скорости создания заклинаний. Активирован перманентный воздушный щит. Внимание, справка первого уровня. Корпус имперских магов – основная ударная сила имперской армии, в основу которой заложен принцип стандартизации оборудования. Вне зависимости от склонности и специализации мага, Оборудование призвано нивелировать недостатки и усилить преимущества. Комплект из доспехов состоит из шести вещей. Основной доспех – штаны, наручи, сапоги, пояс и шлем-капюшон. При наличии полного стихийного комплекта – шесть вещей единой специализации – эффекты удваиваются и появляются дополнительные умения. Внимание! Для получения справки второго уровня необходимо подтверждение командора имперских магов. Внимание! Подтверждение статуса командора имперских магов получено. Внимание! Справка второго уровня. При наличии полного стихийного комплекта, шесть вещей единой специализации, эффекты удваиваются и появляются дополнительные умения. Маг, надевающий на себя полный стихийный комплект единой специализации, должен быть чрезвычайно аккуратен. Несмотря на увеличение личного могущества и мобильности, маг подвергается сильному влиянию стихии, Внимание! Не рекомендуется носить полный комплект более недели. Дополнительные умения. Мимикрия. Вы можете придать вашему костюму любой внешний вид. Для выполнения данного действия необходимо максимально четко представить в голове требуемый образ. Стоимость 0 – 0% монопотока. Да, нет. Полет. Даже упав с самой высокой горы, вы не разобьетесь. Количество зарядов – один из трех. Пафос. При желании ваш плащ может развиваться, требуется мысленная активация. Стоимость 1% манопотока, да, нет. Пафос наше все, с кривой улыбкой пробормотал Алексей, отказываясь от защиты от стрел, и от воздушного щита, и уж тем более от развивающегося плаща. В принципе, то на то и выходит, подумал он, подсчитывая затраты на привязку и генерируемый вещами манопоток. Вот только он тяжело вздохнул. Почему воздух? Понятно, что для воздушного элементаля не существует других вариантов. Но, блин, воздух? Хотя второй поток сознания тут же подкинул ему новую мысль. Может, это и к лучшему. Артефакты будут балансировать влияние воздушной стихии. Хм, определенно так и есть. Ох, не зря говорят, все, что не делается, к лучшему. Повеселевший Алексей убрал старую одежку к себе в инвентарь и, сосредоточившись, представил, как на нем сидит его рабочий костюм. Короткий черный пиджак, узкие в пределах разумного брюки, черные удобные туфли и белоснежная рубашка. Открыв глаза, он с удовольствием посмотрел на получившийся результат, аккуратно вдел в рукава запонки. Фамильные запонки одного из братства вольных. Свойства, последний довод, защита, гармоничное развитие, плюс один ко всем характеристикам, скрыто. Для разблокировки навыка обратитесь к старшему члену братства вольных. И привычным движением завязал галстук. Дворянский галстук угасшего рода, свойства при создании «харизма плюс один», плюс 10% к учету финансов, плюс 15% к проницательности, плюс 5% к сопротивлению ментальной магии. Свойства, приданные. Автор Хелен Гидеррика. Руна вязкости, пассивная защита от яда, активный щит вязкости пространства, плюс 2% к скорости восстановления здоровья и энергии, плюс 1% к остальным умениям. «Вот теперь точно готов», — бодро заявил Алексей, с любовью глядя на двухпроцентное восстановление монопотока. «Ну, раз ваше величество готово», — едко процедил Игорь, «то тогда выдвигаемся». «Игореха, ты чего такой злой?» — миролюбиво протянул Алексей, подмигивая вышедшему из медитации паломнику. «Нервные клетки не восстанавливаются». «За мной», — хмуро скомандовал Игорь, и отряд, увеличившийся на два человека, потянулся к выходу из пещеры. «Не так быстро», — покачал головой вольный маг, которому поведение Игоря перестало нравиться от слова «совсем». «Где моя часть добычи?» «В смысле?» — споткнулся на ровном месте Игорь. «Вы о чем?» «Гигантский земляной червь», — терпеливо повторил Алексей. «Насколько я знаю, согласно кодексу наемных отрядов, приключенец, нанесший финальный удар, получает до половины всей добычи. К тому же я не дал ему уйти. Вы официально не зарегистрированы как приключенец». В глазах Игоря светилось плохо скрываемое торжество. «Я, почетный гость города», Алексей со спокойной улыбкой продемонстрировал пацану свой статус. «А это, если не ошибаюсь, плюс 10% к хабару». Игорь со злостью посмотрел на вольного мага. «Зеленый, яр, выдайте нашему...» Он буквально выплюнул эти слова. «Почетному гостю его долю. Пусть на своем горбу тащит». «А у него действительно хорошая память», — донесся до Алексея шепот Яра. Зеленый кивнул, после чего парни подошли и молча опорожнели перед Алексеем свои пространственные карманы. Алексей отсчитал шесть рулонов и ногой провел по песку черту. «Парни», — он кивнул на шесть рулонов, отделенных чертой, — «ваш процент за разделку и упаковку». Яры и Зеленый довольно переглянулись и убрали по три рулона в свои пространственные карманы. «И голова», — добавил Алексей одним движением, убирая аккуратно свернутые рулоны каменной кожи в инвентарь. «Мне нужна голова». «С чего это тебе голову?» — прищурился Игорь, переходя с «вы» на «ты». «Я же снес», — хмыкнул Алексей. «К тому же приключенец, нанесший больше всего урона монстру, вправе первым выбрать хабар». «Нужно было раньше говорить», — ощурился Игорь. «Нужно было раньше спросить», — парировал вольный маг. «Или ты, как командир отряда...» «Хотел украсть причитающийся мне хабар, воспользовавшись моим состоянием». Алексей намеренно обвинил пацана в одном из самых осуждаемых среди приключенцев поступки. «Да подавись!» — Игорь дернул щекой и вывалил упакованную голову червя на песок. «Пошли, парни!» Алексей едва слышно хмыкнул и неспеша направился к выходу из пещеры. «Привет!» — он благожелательно посмотрел на Аврелия, проходящего мимо, и изучающе скользнул взглядом по классу парня. Аврелий. четвертый уровень по имперской классификации паладинов. Сильные черты. Блюдущий обеты, стойкий, по мага, мученик. Слабые черты, прямодушный. Мировоззрение, законопослушный, добрый. Оруженосец. Юный, как оказалось, не паладин, а оруженосец, молча кивнул, после чего приложил руку к губам и отрицательно покачал головой. Обет молчания, тут же догадался Алексей и добавил уже в спину оруженосцу. «Крут, крут. Ну а вы, Артур», — он повернулся к паломнику, — «как здесь оказались?» «По зову сердца», — улыбнулся бывший торговец амулетами. «Высшие силы направили меня на третий ярус, чтобы помочь этому юному оруженосцу». «А как он сюда попал?» Алексей поравнялся с лежащей на песке головой и одним касанием убрал ее в инвентарь, после чего пристроился за Яром и Зеленым. Впереди шли Игорь с Аврелием, а замыкали построение отряда «Алексей и паломник». «Думаю, он утонул в забучих песках», — пожал плечами Артур. «Черви не любят вылезать на поверхность, больше предпочитая создавать такие вот ловушки над своим логовом». «Еда сама приходит к тебе», — понимающе покивал головой Алексей. «Хитро. По заложенным в нем алгоритмам, червь терпеливо растет до 50 метров и только потом начинает выходить на охоту. Нам, признаться, повезло, что достался такой малютка». «С ты еле-еле справились», — дернул плечом Алексей. «Я так понимаю, вы свою долю добычи брать не будете?» «Почему же?» — хохотнул Артур. «Я хоть и паломник, но не бессребренник. Моя доля уже в моем пространственном кармане». «Аврелий?» — полюбопытствовал Алексей. «Сначала не хотел», — расплылся в улыбке паломник. «Но после того, как я намекнул, что можно улучшить его щит, юноша поменял свое мнение». «Умно», — оценил Алексей. «А дальше куда?» «Дальше», — задумался Артур. «В горы?» «Да, в горы». «В принципе, — прикинул про себя Алексей, — могу помочь добраться туда побыстрее, нежели на своих двоих идти». «Ни к чему», — мягко отказался паломник. «Моя цель не горы, как таковые, а... путь, — закончил Алексей, — понимаю». «Кстати, Артур достал из-за пазухи простенький серебряный амулет и протянул его Алексею. Это вам». «Благодарю». Вольный маг взял амулет и с любопытством посмотрел на его описание. «Амулет пилигрима. Тип неопределен, материал неопределен». Прочность не определена, вес не определен, эффекты не определены, особенности не учтена в сети, свойства приданные, автор Артур. Руна восприятия, восприятие плюс два. «У него есть интересная особенность», продолжил тем временем Артур. «Если его владелец заблудился, он помогает найти путь». «Магический компас?» уточнил Алексей, радуясь про себя подарку. «Я не разобрался, как он действует», пожал плечами паломник. Я нашел его в пустынных руинах, где прятался от песчаной бури. Он висел на шее хоть и человеческого, но странного скелета. Поначалу я даже внимания на амулет не обратил, обычная цацко. Но потом почему-то передумал и ни разу не пожалел об этом. А руна восприятия, уточнил Алексей, делая мысленную пометку насчет странного скелета. Деда научил, с теплой улыбкой ответил Артур. Хворостиной в меня эти руны вбивал. «Хороший дедушка», — на полном серьезе согласился Алексей. «Вам, Артур, совершенно точно надо в горы. Скорее всего, там вы найдете кого-то из дальней родни. Внимание, вы нашли родную кровь мастера Марина, боковая ветвь. Помогите Артуру добраться до утеса отшельника». «Да, определенно надо», — подтвердил Алексей, просмотрев уведомление. «Думаю, там вы сможете раскрыть ваш уронный потенциал на совершенно ином уровне». «Ваши слова не вызывают у меня отторжения, Алексей». Немного помедлив, ответил паломник. «Более того, ваше общество мне приятно. Думаю, я все же составлю вам компанию». «Отлично», — широко улыбнулся Алексей. «Тогда, пока мы выбираемся из этих тоннелей, скажите, пожалуйста, что странного было в том скелете?» «Так сразу и не скажешь», — задумался сбитый с толку паломник. «Его кости были будто стальные, но когда я его хранил, не сказал бы, что он был тяжелый. Обычный скелет...» Ах да, отшельник задумчиво хмыкнул. На его черепе в районе висков были приклеены две черные коробочки. Офигеть, Алексей с трудом сдержал, охвативший его ажиотаж. Неужели имплантаты? А был ли около скелета какой-нибудь странного вида арбалет? Или может быть что-то металлическое? Не припомню, покачал головой Артур. Хотя нет, было. Рукоять меча без лезвия. Я ее к костям положил. А можете подсказать, как туда добраться? «Я нет», — покачал головой Артур. «Он», — паломник кивнул на серебряный амулет, — «да». «Какой все-таки интересный мир», — задумчиво протянул вольный маг, прикидывая про себя, когда у него появится время для исследования этих руин. Алексей, идущий впереди яр и зеленый, замедлили шаг, благодаря чему Алексей и Артур поравнялись с пацанами. «Думаете, это инопланетяне? Точно не ксуры», — задумчиво ответил вольный маг. Артур ясно сказал, что скелет человеческий. «Может быть, чистые?» «Как вариант», — осторожно согласился Зеленый. «Эти уроды явно прошли генномодифицированную программу». «Кости у них были обычные», — не согласился Яр. «Уж сколько мы этих тварей перебили!» «Надо смотреть», — подытожил Алексей. «Догадки можно хоть вечность строить». «Это да», — тут же поскучнел Зеленый. А Яр, немного помявшись, добавил. «Слушай, Алексей, ты бы с Игорем замирился». «Да я с ним и не ссорился», — хмыкнул вольный маг. «На него в последний год много всего упало». Яр посмотрел в спину идущего далеко впереди товарища. «Привык он главным быть, решения непростые принимать. Ну а то, что тебя сходу не раскусил, так знаешь, сколько у нас уже таких магов, всех из себя крутых было?» «Сомневаюсь, что много», — не покривив сердцем, усомнился Алексей. «Это ты зря», — покачал головой пацан. «За последний год много народу стремились на пятый ярус попасть». «Класс поди изменить хотели», — угад предположил Алексей. «Так ты тоже за этим туда?» — разом поскучнел Яр. «Сразу говорю, ничего не выйдет». «Пробовали, что ли?» — улыбнулся Мак. «Пару раз», — ответил вместо Яра Зеленый. «Неудачно». «А когда у нас следующий привал?» — уточнил Алексей. «Или два часа перед входом на четвертый ярус, или непосредственно перед каменным лесом». «А что?» — Яр ехидно улыбнулся. «Не выспался, что ли?» «Да нет», — отмахнулся Алексей. «Думаю, нашел интересный способ замириться с вашим другом, да и вам помочь». Вот только он посмотрел на недоверчиво смотрящих на него пацанов. «Вам нужно будет стать моими учениками». «Нам нужно подумать», — ответил за двоих зеленый и потянул яро за собой. «Думайте, ребятки, думайте», — усмехнулся про себя Алексей, посмотрев на невозмутимо идущего рядом Артура. «Надеюсь, вам хватит времени до привала. А я же пока попробую помедитировать на ходу». Он только было настроился на медитацию, определив на это направление теневой поток сознания, как внезапно перед ним появилось системное уведомление. Внимание, ваш ученик Мэттью Ричмонд желает с вами связаться.